Глава 4. Мистер Гринч Утро 31 декабря не было пустым. Оно было добрым и почему-то счастливым. Меня никак не отпускало ощущение покоя, которое подарил вчерашний незнакомец в кино. Я не запомнила дорогу из кинотеатра до дома, потому что никак не могла найти объяснения всему тому, что случилось со мной в тот вечер. Ночью мне приснился странный сон. Будто бы я шла по неизвестной дороге в такую же сильную метель, как вчера. Мне навстречу шел мой незнакомец. Вернее, нет, не шел, а летел. Его распахнутое пальто развевалось на ветру и словно парило в воздухе. Затем он подхватил меня, и мы поднялись высоко над землей, кружась в вихре блестящих снежинок. «Я всегда буду носить тебя на руках», — пообещал он. «Почему?» – спросила я, и в моем голосе звучал радостный смех. Незнакомец тоже смеялся, будто мы были детьми, которые резвились в сугробах. «Потому что я люблю тебя». «Но почему?» «Безо всякой причины». Он закружил меня еще сильнее, а я засмеялась еще задорнее. Я была невероятно счастлива и безмятежна. Когда я проснулась, то все еще помнила его улыбку. «Ты мой ангел!» – прошептала я, зажатая в кулаке одеяло. Ответом мне послужила лишь тишина. Встреча с загадочным незнакомцем и счастливый сон сдвинули валун с моей души и открыли мою душу свету. У меня, как по мановению волшебной палочки, появилось новогоднее настроение. Меня уже не угнетало то, что в свой день рождения, ровно как и в Новый год, я осталась в гордом одиночестве. Отсутствие кого-то рядом больше не было поводом, чтобы не быть счастливой. Я достала коробку со всякой новогодней ерундой. Ёлки у меня не было, но зато были, без преувеличения сказать, километры огоньков. Я вышла на балкон и принялась развешивать их по перилам, по окну и витой перегородке с соседним балконом. Мне хотелось подарить новогоднее настроение не только себе, но и другим людям, которые бы проходили мимо такой красоты. Внезапно на соседний балкон вышел парень в безразмерной серой толстовке, с черными волосами и темной щетиной. Ох, не к добру, подумала я с долей небольшого азарта. Что это вы тут делаете? спросила он, нахмурив свои черные брови. Украшаю свой балкон, пожала я плечами. «Разве не видно?» «Пока я только вижу, что вы завешали нашу общую перегородку этой фигнёй». Парень неопределённо покрутил рукой в воздухе. Я же подлиннько улыбнулась и подняла указательный палец вверх. «Ключевое слово – общую», – заметила я. Незнакомец сжал челюсти, и я решила проявить немного дружелюбия. «Вы мой сосед?» – поинтересовалась я. «Удивительная сообразительность», – ужалил он. Я старалась не обращать на его недовольный тон никакого внимания и продолжала украшать свою территорию. «Я раньше вас тут не видела», – заметила я, вытаскивая запутавшуюся в волосах гирлянду. Я повесила ее на шею, чтобы было удобнее держать. «Я въехал пару часов назад», – буркнул он. «И вообще, не заговаривайте мне зубы». Он прищурился и оглядел с ног до головы меня и нашу общую перегородку. «Так, быстренько снимайте всю эту дребедень!» Сосед стал тыкать указательным пальцем на произведение моего искусства. «И не подумаю», — заявила я. «И вообще, чем она вам помешает?» «Маловероятно, что я куплю сегодня шторы, так что эта гадость будет светить мне в окно». «Это не гадость». Не согласилась я и добавила практически по слогам. «Мистер Гринч». Он сложил руки на груди и снова прищурился. «Огоньки, прозвище», – перечислял он. «У меня в соседях мисс Креативность». «Повезло, правда?» – улыбнулась я, показав практически все свои зубы. Сосед же с еще большей силой сжал свои. Интуица подсказывала мне, что следует побыстрее уносить отсюда ноги, что я и сделала. Под нашу недолгую перепалку я уже закончила развешивать гирлянду, поэтому сейчас показала ему язык и скрылась в своей квартире. Необходимости бегать по торговым центрам в поисках подарков у меня не было, поэтому, украсив окно, я уселась перед телевизором. Подперев щеку ладонью, я со скукой тыкала по кнопке пульта. Под бессмертную классику, которую, как это обычно бывает в праздничный день, крутили по всем каналам, так и тянуло уснуть. Так же вяло я листала ленту соцсети, принимая бездушные поздравления с наступающим Новым годом, и отправляла в ответ такие же. Но взбодриться мне все-таки удалось. Красивые фотографии со снеговиками и елочками вдохновили меня надеть фартук. Жуть, как захотелось испечь имбирное печенье. Я замесила тесто, благо все ингредиенты у меня были, и раскатала его на пергаменте, чтобы не перегружать мукой. Нашла формочки и быстро вырезала из готового теста елочки, домики, кружочки и человечков. Вскоре по квартире разлетелся волшебный запах корицы и гвоздики. Я приготовила разноцветную сахарную глазурь и принялась творить, рисуя на печенье цветные завитки и фигурки. Пряничных человечков я разрисовала в точности как персонажа пряню из Шрека с фиолетовыми пуговицами, красным ртом и белыми глазами. Раскрашивая последнего человечка, я вспомнила о грубьяне соседей и почему-то улыбнулась. Этому прянику я нарисовала нахмуренные брови и кривой рот. «Очень похоже на этого буку», – заключила я вслух. Закончив, я съела пару печеней с молоком. А затем, сложив по несколько штук в бумажные пакеты, вышла из квартиры, чтобы угостить некоторых соседей. Дверь Гринча манила меня, а пряников осталось еще много. Поэтому я взяла еще один пакет из дома и позвонила в дверь соседа, имея твердое намерение сгладить утренний конфликт. Я жала на кнопку звонка, но никто не открывал. Я уже хотела было развернуться и отчаливать во своиасе как дверь квартиры соседа распахнулась, и я снова во всей красе увидела его разъяренное лицо. «Опять вы!» – зарычал он. Я открыла было рот, собираясь сказать, зачем пришла, но не смогла вымолвить и слова. И вовсе не его неприветливый тон вогнал меня в ступор, а его внешний вид. Волосы соседа были взлохмачены, а грудь обнажена. Я, не торопясь, прошлась по ней глазами любуюсь рельефными мышцами. Широкие домашние брюки висели на его бедрах, а на ногах были обуты одноразовые белые тапочки. Открывать дверь в таком виде – настоящее преступление. «Добрый день!» – все-таки очнулась я. «Доброго мало, допустим», – не согласился он. «Почему?» – захлопала я глазами. Сосед нетерпеливо выдохнул. Лучше бы вам сказать, что наш дом настиг пожар, потоп или и то, и другое разом. Во всех остальных случаях вытаскивать меня из постели – плохая затея. В моем воображении тут же замелькали картинки. Постель, сосед. А что, если он был с женщиной? Это объясняло его помятый вид. Я почувствовала, что лицо стало пунцовым. Надо сказать, что у меня очень богатое воображение. Сосед усмехнулся, словно прочитав мои мысли. Он поднял руку и ухватился ей за верхний дверной косяк, отчего его торс вытянулся. У меня перехватило дыхание, и я судорожно сглотнула. «Извините, что потревожила», — заторотворила я, слегка заикаясь. «Всего лишь хотела угостить вас печеньем, по-соседски». Я пожала плечами. Его нахмуренные брови и не думали расслабляться. Я сделала шаг назад, почувствовав себя виноватой. «Я не думала, что вы спите. Извините еще раз». Я сделала несколько шагов к своей двери, но он окликнул меня прежде, чем я вошла к себе. «Подожди». Он вышел на лестничную клетку. «Ладно», — миролюбиво согласился он. «Чего у тебя там?» Внезапный переход на «ты» меня удивил но я не возражала и уж тем более не собиралась занудствовать. Вместо этого я просияла и протянула ему пакет. Он взял его и хотел что-то сказать, но тут дверь его квартиры захлопнулась. Он застыл и, округлив глаза, медленно обернулся. «Твою мать!» – заорал он. «Что такое?» «Дверь захлопнулась!» Сказал он очевидную для нас обоих вещь и спросил почему-то у меня. «Какого хрена?» Сосед топнул ногой. грёбаный замок!» Он прижал указательный и большой палец к переносице, сжав ее и, кажется, изо всех сил сдерживался, чтобы не спустить на меня всех собак. «Эммм», — протянула я. «У вас есть ключи?» «Лучше бы я молчала». «У меня нет мани преследования», — выплюнул он. «И я не кладу ключи от двери в пижамные штаны». «Может быть, перелезете через мой балкон?» — предложила я, сделав очередную глупость. Сосед выглядел так, будто вот-вот из ушей его повалит пар. «Я не держу балконную дверь открытой», — процедил он сквозь зубы. «И разве я похож на Человека-паука?» Должно быть, на моем лице отражалось вселенское страдание, потому что, увидев его, он на секунду смягчился. «Принеси, пожалуйста, телефон. Я вызову консьержа. У него есть запасные ключи. У тебя ведь есть его номер?» Снова нахмурился он. «Да», – пропищала я и принесла телефон. Сосед позвонил консьержу, что жил в соседнем доме. Поговорив, он вернул мне телефон. «Спасибо», – буркнул он. «Я виновата предложила». «Заходите ко мне, что тут торчать? Тем более в таком виде». Обозначение того, что он в пижаме, видимо, напомнило ему о том, почему он вообще оказался здесь. «Знаете», – скривился он, снова перейдя на «вы». «Я думаю, приближаться к вам себе дороже, так что посижу здесь. Спасибо». Благодарностью в его тоне даже и не пахло. Моему терпению тоже пришел конец, поэтому я сорвалась. Ну, знаете, это не я выбежала в подъезд, считай, в чем мать родила, зная, что дверь может захлопнуться. Сосед ответил с не меньшим жаром. Если бы вы не пришли и не разбудили меня, я бы не выбежал. Если бы не нагрубили мне на балконе, я бы не пришла мириться, процедила я. «Если бы вы не вешали свои дурацкие лампочки, я бы не нагрубил!» Мы стояли друг напротив друга, и наши глаза метали молнии. «Хам!» — крикнула я. «Заноза!» — ответил Гринч. Я топнула ногой так же, как недавно и он, и скрылась в своей квартире. Затем почти в ту же секунду высунула голову и шикнула. «Вот и сиди тут!» И с силой захлопнула дверь. Я прибежала на кухню и от бессилия откусила злому пряничному человечку голову.